Интерлюдия 3 Профессор Шримфелл, один из трех десятков людей, скрывающих свое лицо под маской, находящихся при этом в специально созданной тени, слегка приподнялся, чтобы обозначить, кто говорит, затем обратно сел на свое место. «Вы утверждаете, что можно убрать всех свидетелей, которые сейчас заключены под стражу, попробовав провести на них ваши опыты», и при этом разобраться с проблемой Академии, которую перед нами обозначил верховный правитель клана Грей. «Не просто опыты, а шанс. Шанс на спасение или гибель. Шанс на контроль или анархию. Шанс создать того, кто сможет управлять всем этим ксеноцитом, который образовался на нашей планете. За три дня после падения почти все океаны заражены». «Благо в рейки пока не пробрались». Эх, замялся он на мгновение. «А также есть возможность в положительное русло перевести силу бывших бойцов Академии, и они даже не будут помнить, кто они такие. А если будут вспоминать, э, так многих уже записали в мертвецы. Никто горевать по ним точно не будет». Гибель? Анархия?» С легкой опаской в голосе заговорил второй человек, сидевший крайним справа. «Вы хотите свергнуть нас и уничтожить всех тут?» «Если бы я этого хотел, уважаемый член планетарного правительства, назначенный непосредственно лидером клана Грей, да славятся они в веках!» Словно пытался подлизаться профессор, глазами которого я взирал на его воспоминания к этим слащавым уродам которые явно были польщены такими словами. «Я уже был бы мертв. Я хочу спасти этот мир. Он прекрасен. В нем столько неизведанного, столько возможностей, столько всего, над чем можно поэкспериментировать. И это один из немногих миров, который так сильно походит на колыбель человечества». Так напоминает Землю. Мы обязаны ее вернуть себе. Этот ксеноцид, с которым не справилась Академия, все кланы, Галактический Совет, может подставить нас. Родину многих миллионов человек, настоящих человек, а не клонов. Под удар мы можем потерять нашу Вторую Землю. «Вы безумны, профессор». С легкой усмешкой в голосе говорила женщина, очертания фигуры которой были столь сладостны, что даже профессор, далекий от таких наслаждений, не мог отвести от нее своего взгляда. «Вам это уже говорили прежде?» Ходили слухи, что одна из правительственных леди вела весьма распутный образ жизни, при этом постоянно посещая различные генетические салоны красоты наравне с обыкновенными — Она стремилась к совершенству, к невероятной красоте, которая бы сводила с ума не только мужчин, но и женщин. И, судя по всему, раз даже сердце профессора отреагировало, у нее получалось. А у меня появилась зацепка. «И не раз, о прекраснейшая!» Снова склонился профессор, явно проявляя лесть по отношению ко всем этим людям. «Даже не лесть». Он просто нагло подлизывался. Но не безумие ли породило нашу армию? Не оно ли стало толчком для нашего возвышения? Именно безумие — ярость самой страшной войны, гнев обезумевшего народа. Они боялись, но были готовы на все, чтобы отстоять свой мир — Вот и миллионы тогда приняли вашу сторону, вот и клан Грей дал вам власть управлять этой планетой, решать ее судьбу, принимать такие решения, которые отобразили облик мира на многие сотни лет вперед. Или я не прав? правы и одновременно нет, усмехнулся очередной представитель самой верховной власти планеты. «Но вы не будете знать, в чем именно вы не правы. А право лишь в том, что мы восстали из безумия яростного и бушующего пламени. В том, что мы обуздали хаос в этом мире, когда брат шел на брата. И мы этого более не допустим. И поэтому вы еще дышите. Поэтому мы вас слушаем». В голове профессора промелькнула одна единственная мысль. «Это может быть Каратель, один из немногих, который отдавал приказы на уничтожение целых городов. Именно по его приказу началась первоначальная атака на город. Именно он впервые выслушал Шримфола насчет своего плана и распорядился о начале его реализации. Все было решено, но все тут присутствующие хотели убедиться в компетентности этого безумца». «Так раз вы дети безумия...» хлопнул в ладоши и слегка приподнял в предвкушении брови профессор. — Как вам идея безумца? Использовать людей, которых вы и так хотите пустить в расход, которые и так мертвы, для возможности укрепить наши военные силы и создать совершенно нового бойца, который будет становиться только сильнее и сильнее во время схваток с тварями, а может, и не только с тварями. «Это нужно выдвинуть на голосование». Профессор знал, что все решено. Он был уверен, что уже все утверждено. Просто это был пафос. «Вы сами это прекрасно понимаете», — сказал первый, монотонно и в такт самому себе, постукивая пальцем по столу, что стоял перед ним. «О, я только за, чтобы вы провели голосование!» «Так будет подлинно известно, надо будет ли мне в будущем опасаться вашего гнева или нет!» Снова хлопнул в ладоши Шримфол, не моргая все это время, глядя на правителей всего сущего на этой планете. «Мы проголосуем, но с одним условием!» Привстала еще одна девушка, по голосу столь юная, что даже можно было задаться вопросом о ее возрасте – Может ли она, здраво опираясь на жизненный опыт, знания, управлять этой планетой? Все ваши эксперименты будут происходить на пустынном континенте Сатро. Если и будет риск анархии и гибели невинных и несведущих людей, которых мы хотим уберечь от тех ужасов, что сейчас происходят в мире то пускай это все будет там, где нет лояльных нам народов, где только военные и тюремщики, где пыль и песок, где смерть и угнетение». «Непременно, о юная леди!» — склонил профессор в этот раз только голову, делая для себя отметку в мыслях, что нужно как-то перевести почти 22 миллиона человек через океан незамеченными. И он уже даже придумал как. Три миллиона и так уже были там. С них можно было и начать опыты. Тогда голосование. Снова сказал первый, видимо, главный среди всех них. Начался обратный отчет. Даже в самом правительстве были определенные условности, которых эта кучка алчных до власти людей придерживалась. Времени на каждое голосование у них было не более 30 секунд. Они выделялись на раздумья, но специально такие, чтобы не было возможности придумать что-то очень изощренное. Вот только времени до голосования было более чем достаточно. Так что это была только калька, легенда для народа. Даже тут врали, но все равно голосовали, так надо было. При этом они, если проголосовали, то уже не имели права отказаться от своего выбора, принцип окончательности решения. И кто только придумал? «Какие же сложные воспоминания у профессора!» «Итак...» Сразу же после истечения 30 секунд заговорил мужчина, который сидел сразу позади первого говорившего. Голос его был стар, но полон мощи, в нем чувствовался опыт множества прожитых лет. По итогам голосования получилось следующее. Из 31 голосовавшего члена правительства запроголосовали 23 человека. Трое воздержались, и лишь пятеро против. Удивительно. Думал, что у нас все хотят защитить наш дом. Не так ли, уважаемые? В ответ была тишина, а профессор потирал руки, оставаясь крайне довольным своими словами и действиями. «Не зря он отсылал десятки раз свой план и свое видение того, как можно использовать приговоренных к смерти людей, когда только-только узнал о неизбежном падении семени, когда узнал, что это семя может. У него были связи. Он мог вытянуть информацию из любого уголка галактики, даже там, где не было человека. Но информация дорогая». Склонив в очередной раз голову, профессор услышал заканчивающие заседания. «Идите» и развернулся на каблуках своих любимых лакированных ботинок, направившись к выходу из зала заседания правительства. Новое воспоминание началось в какой-то задымленной комнате, интерьер которой целиком обит красным деревом и такого же цвета шелками. В центре комнаты стоял большой прямоугольный стол с двумя креслами возле него с двух разных сторон. На одном из этих кресел восседал старый, Седой, с проплешинами на голове, отставной военный, который не изменял своей традиции всегда и везде ходить в последней военной форме, в которой проходил он свою службу. Шримфал взял голос этот старый вояка, звание которого уже давно было аннулировано, даже сама форма была давно сменена. «Ты хочешь использовать целый комплекс для того, чтобы проводить в нем свои безумные эксперименты? Ты понимаешь, что там могут проживать миллионы...» «Уильям, ты сам понимаешь, что тебе за это будет?» С нажимом в голосе пытался уговорить своего старого знакомого профессор. «Только у тебя у одного есть, так сказать...» «Частных владениях комплекс, точнее, несколько комплексов, вмещающих себя в сумме более ста миллионов человек!» «Откуда ты вообще о нем узнал?» — усмехнулся Роулс, слегка скривившись. Он очень долго прятал столь огромный комплекс от посторонних глаз. Только правительство знало о нем. «Конечно, я понимаю, что ты чертов гений и все такое, но несновидящий же!» «Птичка нашептала и сказала точную циферку, которую ты можешь у себя разместить. А тут как раз примерно столько и надо людей незаметно где-то содержать». Слегка задумчиво сказал профессор, до конца придумывая план перевозки людей. «Птичка ему напела, ага, поверил я тебе», помотал головой с некоторым разочарованием в голосе Роллес, в будущем для меня назвавшийся главным. Ладно. «Мне не тяжело. Плюс и сам комплекс надо проверить. Тюрьма в будущем как-никак — это идеальная возможность. Заодно будет возможность обкатать недавно установленный туда реактор, проверить все системы безопасности, устроить полигон для проверки вооружения. Чую, что ты примерно с этими же целями». «Великолепно!» В своей любимой манере хлопнул в ладоши Шримфал, протягивая сразу после этого свою потную до такой степени руку, что с нее ошкапала влага. «Тогда поможешь?» «А не...» — слегка отстранился Уильям, прижавшись посильнее к спинке своего кожаного кресла. «Сначала мне надо узнать, что мне за это будет от правительства, а также, что ты будешь делать в моем комплексе, что именно будешь делать...» что какие-то эксперименты можешь мне не говорить. Я это и так прекрасно понял. Голова хоть у меня старая тупая, но все же несколько соображает. Шестеренки ржавые, но еще прокручивают. Да опыты, как опыты. Только если я в прошлый раз экспериментировал с новыми игрушками правительства, включив туда очень мотивирующую систему бороться до конца, самоуничтожение, так называемую то в этот раз хочу попробовать в принципе создать новый вид вооружения, основанный на организме человека и ксеноците, который несколько дней назад попал к нам и активно распространяется по нашей планете». «Человек — новый вид вооружения? Или все же новое поколение бойцов?» — удивился высказыванием профессора Уильям, положив одну руку поперек стола, настукивая всеми пятью пальцами по деревянной поверхности. «Ну, он уже будет явно не человек, а убожество какое-то», — усмехнулся ученый, закатив немного глаза. «Хотя, может, и сохранит свой облик. Я не знаю, как поведет себя ксеноцид в моем случае. Ну, точнее, в случае того человека, которому не повезет. Или повезет, тут смотря с какой стороны посмотреть. Нужна практика, нужны опыты, и нужно место для опытов, и много-много попыток». Задумчиво и немного отстраненно сказал профессор, положив свою голову на подставленную руку, максимально зарывшись в свои собственные мысли. «И для этих опытов тебе нужно около ста миллионов человек?» — еще сильнее удивился Роулс, становясь сильно мрачнее тучи. «Как-то это... жутко. Не находишь?» «Все во благо планеты нашей, друг мой. Во благо планеты и только ее». Сделав для себя пару заметок в базе данных своего чипа и своих собственных мыслей, несколько радостно воскликнул Шримфал: «Да и они все равно приговорены все к смерти. Слишком много они видели по задумке правительства. Слишком много некоторые испытали. Они станут повстанцами, это гарантировано. Кстати, насколько знаю, надзиратель зарегистрировал именно эти сигналы от жителей... Всех прибрежных городов. Хорошо, что их сразу отрубили от общей сети, когда началось нападение на берег. Вот только одно видео успело проскочить, но его быстро удалили. И все равно около ста миллионов просто так пустить в расход, это даже как-то для меня слишком. Поежился в своем кресле Роллз пытаясь представить себе, сколько именно человек должно погибнуть или уже погибло из-за прихоти правительства, из-за их мечты создать общество без нужд и страхов, где все будут рады тому, что у них есть все доступные блага, где мир основан на лжи и предательстве, где за неверные мысли можно исчезнуть навсегда вместе с теми, кто эти мысли формирует. «Ну не сто миллионов, ты тут несколько преувеличиваешь». «Ну а сколько?» — Около двадцати пяти. Может, чуть больше, может, чуть меньше, — пожал он плечами. — Точно сказать не могу. Ну, скорее, меньше. Насколько слышал, правительственные войска там немного разбушевались. — Да. Впав в крайнюю степень удивления, силой выдавил из себя Уильям. — Тебе там еще что-то нужно было, если я не ошибаюсь? — да кивнул профессор и мысленно отправил бывшему военному пакет файлов который для меня был зашифрован но пояснение последовало следом после действия вот тут фигурирует более трех тысяч фамилий ученых которые мне точно понадобятся нужно для каждого из них создать такие условия чтобы они сами бежали работать со мной понятно Улыбнулся во все свои уже давно искусственные зубы Уильям, слегка наклонившись вперед и с огоньком в глазах сказал профессору. «За это я с тебя даже платы не возьму. Ты же сам знаешь, манипулировать людьми — моя слабость и мое хобби. Особенно такими». «Поэтому я к тебе и обратился именно с этой просьбой», — усмехнулся Шримфал. «Именно поэтому...» «Ты и будешь старшим на объекте, следить за всеми, делать со всеми, кто будет отброшен от испытаний, все что угодно». На это маниакально улыбнулся бывший военный. «Я готов пойти».